Спустя неделю. Из-за горящих сроков Нику пришлось все это время рассекать на принципы ближайшей округе. Он разбил поход на две части. Первые четыре дня не возвращался домой и ночевал прямо в пещерах, находя удобные каменные карманы или снимая комнату в близлежащих колониях. Потом он заехал домой узнать новости, обмылся, отоспался и пополнил запасы. Также дал принцу отдохнуть от заезда. Тот хорошо держался. Но мясо червяков есть не мог. Один раз пришлось забраться глубже обычного и убить пещерного кабана. Варан хотел как-то утолить свой голод. Борди его почистил и побаловал вкусняшками. Следующие три дня прошли аналогично, но срок данной Нику на сбор душ прошел, и надо было возвращаться. Саймон намеревался расширить пределы красной черты без потерь. По понятным причинам Ганс не смог втянуть Ника в свои темные делишки. На удивление сведения Алексы оказались достоверными, и Арлинги лишились сразу двух членов рода. Не зная, как он это организовал, но парень последовательно в своих действиях. Поднялась сильная заварушка, и младший Хьюз планировал ее переждать в походе. Парни из пятерки оставались охранять усадьбу. Ник шапочно успел познакомиться с некоторыми из них. Похоже, Саймон решил разделить воспитание первых двух учеников, так как ник по натуре одиночка то теперь в его обязанности входят сольные вылазки с принцем как дополнительная нагрузка. А Ганс не мог без компании, и, соответственно, его задача – организовать новеньких и добиться их расположения. Короче, они с Гансом стали что-то вроде офицеров маленькой армии. Доходы с деятельности пятерки делились так – Саймону треть, остальное в равных долях по 10% каждому ученику. Также они завели общий бюджет на необходимые расходы. Оборудование, тренировочная амуниция, плата слугам, еда и прочие прелести – тут все строго. Структура школы стала больше напоминать маленький клан, где каждый из участников работал как на свое, так и на общее благо. Вылазки на крупную дичь решили делать раз в две недели. Им пока хватало контрактов от армии. Старая тройка вполне с этим справлялась. Еще и месяца не прошло, как новенькие вступили в их ряды. Так что к серьезным монстрам их не допускали. А после боя с грандмастером вся пятерка еще больше зауважала Крысюка и перестала задавать вопросы, почему Сенсей такой ленивый. Строительство общежития шло полным ходом. За общим столом было принято решение оборудовать его не на пять человек, как изначально задумывалось, а сразу на тридцать, с расчетом на будущее. Саймон хотел крутую школу с кучей учеников. Тем более, добытые недавно средства позволяли ему построить вместительное здание. Также они уделили внимание арсеналу. рухлять повыкидывали, прибрались, навесили полок, и в один день учитель привез три десятка добротных новеньких мечей, плюс столько же тренировочных, а также щиты, копья, топоры и так далее. В общем, привел в порядок эту вотчину. Вопрос с оружием временно закрыт. Теперь осталось приобрести столько же комплектов брони. Недешевое удовольствие. Ничего артефакторного сенсей, кстати, не брал. Сказал, что ученики сами должны заработать на хорошую амуницию. Такой вот стимул к развитию. Саймон знатно просил по финансам, поэтому надеялся поживиться вкусненьким в новом походе. Хорошая школа боевых искусств требовала больших вложений. Военный бюджет Андервуда почти утвердили. Стачка возле здания совета вызвала бурные обсуждения. И некоторые советники, дабы повысить свои политические очки, примкнули к лобби военных. «Тут дело времени. Месяц-полтора, и начнутся крупные перемены. Нужно будет показывать результаты». Ник подозревал, что амбиции Солнца простираются куда дальше, нежели просто место в Сенате. Тут попахивало кисловатым душком военной диктатуры. С другой стороны, жить он здесь никогда не собирался, а если объединиться с плащами, то продвижение наверх ускорится, как будто судьба сама подкидывала ему подарок. Грех не воспользоваться». В общей сложности с недельного похода на червей он собрал 2100 душ, с утра до ночи их убивал. В итоге вернулся к прошлому числу. Регенерация снова работала как надо, и это не могло не радовать. Битва с Грандом никак не сказалась на его репутации. Скорее наоборот, с учетом того, что все видели, он неплохо держался для новичка. С Алексой вышло на удивление гладко. Она умудрилась подбить сенсея на увеличение количества алхимической тары на складе. Тот дал добро на закупку новой порции банок и склянок. А на первое время аристократка даже притащила часть своего оборудования. Прибыль с похода на двух воранах превзошла все ожидания. Обычно и они добывали и коинов 300-400, может чуть больше. Один поход пятерки с ночевкой принес по приблизительным подсчетам 2000 монет. Ганс хоть и успел 30 раз посраться с девицей, но оценил результат. Парни бы утащили в два раза меньше. Алекса знала толк в походной алхимии и в сборе трофеев. Получается абсурдная ситуация. Самый слабый член группы приносит денег больше, чем остальные вместе взятые. Такие дела. Но не надо забывать и про риски: на двух воранах не часто выберешься за пределы безопасных зон. А при нападении большого количества противников придется бросить весь груз или защищать его до последнего. Тогда «Алхимик» становится балластом. В любом случае подобную практику они будут продолжать. Ганс сказал, что составит карту безопасных маршрутов и поставит все на поток. А в тот же день чествовали как равного члена группы. Ник, правда, не застал попойки, но был наслышан. Девушка сделала всех в общем зачете. Он подозревал, что тут не обошлось без алхимических штучек. Но в компанию грубых мужиков Алекса влилась как своя. Пацанка до мозга костей. Она также взялась организовать нормальную аптечку для ребят. После такого все готовы были носить ее на руках. Лекарства в Андервуде стоили очень дорого. И приятно осознавать, что в опасном походе ты не подохнешь от случайного ранения. Это растопило сердца мужчин. Саймон все это время еще больше хандрил. Раздав указание, он завалился в свою крысиную спячку и потреблял капусту в удвоенном количестве. Помощник Борди только и успевал бегать на рынок за новой порцией овощей, покупая кочаны телегами. Когда Ник спустя неделю вернулся и в первый раз увидел сенсея, то заметил еле уловимую разницу в облике и рассказал об этом Гансу. — Ты обратил внимание, что Саймон помолодел? Если честно, я стараюсь лишний раз не смотреть на его рожу. Пыхтел он, перетаскивая на складе тяжелую бочку с внутренностями пещерного волка. «Просто меня тут не было неделю, и знаешь...» Ник облокотился на металлическую стойку. «Разница видна. Что он делал все это время?» «Хм...» Емкость наконец стала на нужное место, и Ариста отряхнул руки. «Да ничего особо. Валялся и капусту свою жрал». В его голосе послышались нотки раздражения. «Даже больше обычного. Прикинь, умел все, что мы с тобой вырастили». Пришлось отбивать семена, иначе с гибридом опять возиться. Тут Ганс прав, процесс селекции непредсказуем. Зачастую один и тот же результат не выходил. Как это контролировать, никто пока не знал. Вот и таскали кота в мешке. Так бы все сидели и скрещивали разные виды, но это очень дорого. А результат не факт, что порадует. Зачастую, наоборот, одни убытки. Я тут подумал, может, это капуста его молодит? но ну, сам посуди начал доказывать свою теорию Ник. «Кто в здравом уме будет ее столько жрать? Со здравым умом это не к Саймону», — хмыкнул Ганс. «Но в этом что-то есть, да». «Вот и я говорю. Вспомни, как он носился по арене и на глазах постарел. Это может объяснить, почему он и так часто использует магию. Капуста — ключ к вечной молодости? Да я не про это», — чуть не засмеялся Ник. «Он мало колдует, никаких артефактов и только по необходимости». «Мне кажется, для него капуста как... Топливо!» — договорил Лысый Ариста. Они помолчали, обдумав сказанное. «Да не, бред!» — нарушил паузу Ганс. «Капустный маг? Лорд Капустка? Качан-мастер!» Они еще долго перебирали забавные титулы, что можно дать Саймону после Грандмастера. Видимо, сенсею с хорошим слухом это надоело, и он приоткрыл дверь на склад. «Эй, кочерыжки, собирайтесь!» Сегодня идем за красную линию.